Глава восьмая. На следующее утро Джой и Синди уже завтракали, когда к ним присоединился Эллиот. Уин еще спал. Отец и дочь сгорали от нетерпения. И Эллиот сразу рассказал им о том, что произошло вчера ночью. «Я чувствую, что это действительно радниц», — заключил он. «Но перед тем, как обратиться к нему, я должен узнать, почему ЦРУ...» заинтересовалась этими марками. Если они займутся нами, мы пропали. Он посмотрел на Синди. Не помнишь, кто написал письмо, которое ты видела у Ларимора? Ли Хамфри. Там была именная печать. Так, мы с тобой сегодня едем в Майами. Поведешь ты. Меньше шансов, что нас поймают. Возьмем Альфу. А почему в Майами, Дон? «Я хочу позвонить в Вашингтон. Здесь могут засечь. С ЦРУ надо быть очень осторожным. Буду звонить из отеля». Джой волновался, но молчал. В начале 11 Эллиот и Синди уехали. В 10:30 в гостиной появился Уин. Он думал всю ночь. Теперь, если верить Эллиоту, он знал имя покупателя и даже как его найти». «Где лежат марки, наверняка знают Джой и Синди». Он вошел в гостиную и увидел одного Джоя, который собрался уходить. «Ты куда это?» — спросил Уин подозрительно. «А купить кое-что на обед». Джой теперь немного побаивался Уинна. Прошло время, когда они находили приятном общество друг друга. «Тебе что-нибудь купить?» «А где те двое?» «Уехали». — Хочешь бифштекс на обед? Уехали — Уехали? Глаза Уинна сузились. — Куда это? — На пляж. — ответил Джой и направился к двери. Уин схватил его за руку и повернул к себе. Выражение его лица напугало Джоя. — Не надо кормить меня баснями. — Куда они уехали? — Сказали, что на пляж, и что не надо ждать их к обеду, — промямлил Джой. — То, что он врет... Было бы ясно и ребенку. Уин приказал ему сесть на стул. «Не сейчас, Уин. Я и так опаздываю!» — выкрикнул Джой. «Сядь!» — приказал Уин, и ноги Джоя подкосились, и ему пришлось сесть. «Где Марки, Джой?» «Я не знаю, они у Дона. Тебе лучше сказать, Джой!» — прошепел Уин. «Где они?» знаю только что в банке джой не на шутку перепугался в каком он мне не сказал слушай старый дуралей эллиот не мог сам отвезти марки в банк ему нельзя показываться в городе отвезли либо ты либо синди ты что принимаешь меня за идиота теперь слушай мне нужны марки и ты их мне достанешь — А теперь я что-то тебе покажу. Он достал из кармана маленькую бутылочку с резиновой пробкой. — Знаешь, что это? Джой смотрел на бутылочку, как змея на мангуст. — Нет. — А я скажу тебе. Это серная кислота. Джой и не подозревал, что в бутылочке безобидные глазные капли. — Ты отдашь мне марки, — продолжал Уин. Поедешь сейчас в банк и привезешь их сюда. Если не сделаешь, Синди лишится своей красоты. Не обманывайся на этот счет. Ни ты, ни Эллиот не сможете уберечь ее. Несколько дней караулите, а потом она появится одна. Ты видел ожоги от кислоты? Джой похолодел. Он с ужасом смотрел на Уина, сердце его колотилось, он задыхался. «Я не шучу. Поезжай за марками, Джой. Не буду больше повторять. Жду тебя здесь два часа. Если не придешь, я уйду, но буду находиться поблизости. Я обещаю тебе, что плесну Синди кислотой в лицо. Не сегодня, так через неделю». «Ты не сделаешь этого, Уин, заверещал Джой. «Я сказал Джой, не трать время!» Внезапно Джой почувствовал облегчение. Надо отдать ему Марки. И они навсегда избавятся от этого негодяя и от опасности, грозящей им всем. Не нужны эти деньги, связанные с таким риском. Синди поймет, почему он отдал Марки. Он постарается объяснить ей. Хорошо бы избавиться и от Эллиота. Тогда они заживут прежней жизнью, спокойно, как и раньше. Это была хорошая жизнь. А может, может через несколько лет Синди встретит порядочного человека, и они поженятся. Когда Эллиот исчезнет, она забудет его. «Я еду», — решился Джой. «Жди меня здесь. Я...» «Привезу их». И он поспешно выбежал из бунгало. Поспешность Джоя поразила Уинна. «Старый индюк совсем сошел с ума», — подумал он. «Выглядит почти счастливым». Пожав плечами, он прошел к телефону и нашел телефонную книгу. Найдя номер отеля «Бельведер», он набрал его. «Соедините меня с мистером Радницем», — попросил Уин, когда на другом конце провода сняли трубку. Через минуту ему ответил Хольц, через которого шли все телефонные звонки Радницу. «А дайте мне Радницу, Я хочу говорить с ним». «А кто его спрашивает?» «Неважно. У меня к нему дело. Изложите его на бумаге и пришлите нам по почте». И Хольц положил трубку. Долго Уин сидел с красным от злости лицом, потом опять набрал номер. «Опять», — ответил Хольц. «Дело касается марок, скажите ему». Хольц застыл, весь обратившись вслух. «Ваше имя?» «Слушай, проклятый ублюдок, скажи Радницу, понял?» «Подождите». Хольц быстро побежал на террасу, где Радниц пил кофе. «Там звонит какой-то человек». Он говорит, что знает о марках. Радниц поставил чашку. — Соедини меня с ним и проследи, откуда звонок. Через минуту Уин услышал властный голос. — Радниц, кто вы? — Неважно. Уин вспотел от возбуждения. Радниц ни за что бы не подошел к телефону, если бы не был заинтересован в марках. Значит, Эллиот был прав. «Вас интересуют восемь русских марок?» Пауза. Затем Радниц ответил «Да». «Интересуют». Уин замешкался, не зная, как продолжать. «Я сказал «интересуют». Не слыша ответа, Радниц повысил голос. «Они у вас?» «Да, у меня». Уин вытер салбапот. «Что дадите за них?» Это не телефонный разговор, осторожно произнес радниц. Приезжайте лучше ко мне, прямо сейчас. Уин внезапно успокоился. Значит, богатый идиот действительно их жаждет. Я перезвоню сейчас занят, может быть к вечеру. И он повесил трубку. Потом, сидя у телефона. И, глядя на него, он уже чувствовал себя обладателем миллиона. А может быть, он выжмет и полтора из этого воротилы. Президент называет его по имени. Самый крупный финансист в мире. Но я покажу тебе. Попотеешь, прежде чем получишь марки. Хольц вошел на террасу. Звонили из бунгало на морском бульваре. «О, наверное, это Уин Что докладывал лесенку утром? Эллиот и мисс Лак уехали в десять часов. За ними следят. Лак ушел в десять сорок пять. За ним тоже ведется наблюдение. Радниц кивнул. «Держите меня в курсе!» И взмахом руки отпустил Хольц. В отеле «Эксельсиор» Эллиот закрылся в кондиционированной телефонной будке, и ждал, когда его соединят с Вашингтоном. Через стекло он видел Синди, которая сидела в холле, не сводя с него глаз. Он помахал ей рукой, когда ему ответили, и попросил соединить его с мистером Ли Хамфри. Он побеседовал с тремя секретарями, прежде чем Хамфри взял руку. «Мистер Хамфри, я не хочу называть себя», — начал Эллиот. Но, насколько мне известно, ваша организация заинтересована в восьми русских марках. Ни секунды не колеблясь, Хамфри произнес мощным голосом совершенно верно. И если вы знаете о них, ваш долг, как гражданина страны, сообщить их местонахождение. Эллиот скривился, мой долг. Давайте не будем продолжать в этом духе. Государству нужны эти марки. Каждому филателисту послано уведомление. За их укрывательство вам грозит три года тюремного заключения и штраф в тридцать тысяч долларов. А не скажете ли, мистер Хамфри, чем они так важны для вас? Не могу. Марки у вас? Зависит от того, расскажете ли вы мне правду, зачем они вам понадобились, и я тут же отвечу на ваш вопрос». Я не могу вам это сказать по телефону. Если марки у вас, ваш долг, немедленно сдать их в ближайшее отделение ЦРУ или переслать их сюда по почте. Ну, хватит о долге, мистер Хамфри. Мне предлагают за них миллион. А сколько даст государство? Это мы обсудим. Так они у вас? А я перезвоню, — сказал Эллиот, зная, что его засекут, если продолжать разговор, и повесил трубку. Затем вынул платок, тщательно вытер трубку и ручку телефонной кабины, после чего присоединился к Синди. Она сразу увидела, что он обеспокоен. — Ну что, Дон? Он пересказал ей содержание разговора. — Долг? — Что это значит? Глаза ее округлились. — ЦРУ зря не будет драматизировать события, — сказал Эллиот. — Кажется, мы должны отдать им марки. Если ЦРУ пойдет по нашему следу, мы пропали. Поехали домой, сказала Синди, возьмем марки и отошлем их. Что, по-твоему, он имел в виду, когда говорил про долг перед государством? Эллиот вдруг приложил палец к губам, потому что заметил, как два невзрачных человека вошли в холл, один из них прошел к девушке-администратору, а второй направился прямо к телефонной трубке, из которой говорил Эллиот. — Ц.Р.У. — прошептал Эллиот спокойно, Синди. — Я хочу посмотреть, что они будут делать. Тот, что в будке, уже проверял отпечатки пальцев. А второй теперь расспрашивал портье. — Ну, Синди, пора уходить. Эллиот незаметно поднялся. — Холл отеля. Был переполнен туристами, и они, не привлекая к себе внимания, медленно двигались к выходу. «Я должен опять позвонить Хамфри», — сказал Эллиот. «Поехали теперь в отель Дейтон-Бич». Они сели в Альфу и поехали к отелю. Синди озабоченно смотрела на Эллиота, пока он сосредоточенно вел машину. «Дон, давай вернемся», — предложила она. «Не нужны нам эти деньги». — Будешь жить со мной и папой. — Оставь, Синди, — коротко отрезал Эллиот. — Я же говорил тебе, что ничего не выйдет. Мы встретились с тобой, понравились друг другу. Нам хорошо было вместе. Ну и хватит. А сейчас, извини, я должен подумать. Синди окаменела в горестном молчании, сжав руки на коленях. Эллиот вел машину по Хайвею и пытался разрешить вставшую перед ним задачу. По какой-то важной причине марки должны принадлежать государству. «Ваш долг», — заявили в ЦРУ. С другой стороны, «Радница» — миллион долларов. «Радница» имеет связи с СССР. Очевидно, русские тоже хотят получить марки. Если он отдаст марки «Хамфри», Тот захочет выяснить, где он их взял, что неизбежно вовлечет в дело и Ларимора. По мнению Эллиота, этот вариант не подходил. Единственный выход — послать марки по почте и лишиться денег. — Деньги ничего не значат, — сказала Синди, и он знал, что она так и думает. Ей не трудно будет вернуться обратно к той жизни, которую они вели с Джоем. Об Уинне Эллиот не беспокоился. Тот сумеет себя содержать. Теперь он думал о себе. Вот и конец дороги. Ну, что из этого? Зато последние дни были прожиты с интересом, которого он давно не испытывал в жизни. Он создал прекрасный сценарий, по которому победил Уинна. Да, он позвонит Хамфри и скажет, что перешлет ему марки. Он отвезет домой Синди и скажет Уинну, что операция прекращается. Если тот станет сопротивляться, Эллиот сумеет его укротить. Ну, а потом сядет в Альфу, поедет в Голливуд, и через короткое время таблетки снотворного завершат его путь. Опять заныла несуществующая ступня. «Лучше уйти из жизни...» в которой нет будущего». Он вспомнил собственные слова «Без денег ты мертв». Эллиот взглянул на Синди, а она сидела, глядя в ветровое стекло, губы ее дрожали, лицо обратилось в маску отчаяния. «Ничего, молодость возьмет свое, через год она будет вспоминать все это, как романтическую историю». Эллиот дотронулся до руки девушки «Все пройдет, Синди. Всегда все проходит». Она не посмотрела на него, только крепко сжала его руку. Наконец они подъехали к отелю. «Подожди здесь, Синди. Я... недолго». Синди чувствовала, что потеряла этого человека, который так много значил в ее жизни. Теперь она боялась за него. Что он собирается делать?» Из телефонной будки Эллиот опять позвонил Хамфри. «Мистер Хамфри», — начал он, как только его соединили, — «отзовите своих людей. Не ищите меня. Я пришлю вам марки по почте. Получите их послезавтра, при условии, что не будете ловить меня. Если обманете и меня схватят, уверяю, что марок вы не получите». «Если не получим марки послезавтра утром», — сурово произнес Хамфри, — Мы возьмем тебя. У меня записан твой голос. За тобой устроят такую охоту, какой еще не видела эта страна. Даю время до послезавтра. Потом пеняй на себя. А это уже диалог из фильмов о Бонде, подумал Эллиот. Ну что ж, Марки он отправит. Это избавит его от больших неприятностей. Будем надеяться, что не забастуют почтовые служащие. Заметил он и повесил трубку. Закончив разговор с радницем, Уин тут же пошел в спальню укладывать вещи. Мысль, что скоро он получит миллион, настолько овладела им, что у него появилось искушение бросить все старые вещи, ведь скоро он сможет полностью обновить свой гардероб. Оглядевшись, не забыл ли чего... Он положил автоматический пистолет 38-го калибра в карман брюк и, взяв вещи, вернулся в гостиную. Закурив, подошел к окну. Джою понадобится целый час, чтобы съездить в город, забрать марки и вернуться. Ничего, он подождет. Ему вдруг стало смешно, как джой испугался простых глазных капель. Потом он подумал, что радниц может обмануть его. Миллион огромная суммы. Радниц не сможет выплатить ее наличными. Уин потер подбородок, размышляя. А немного погодя, когда его неповоротливые мозги чуть не лопнули от напряжения, он наконец придумал встретиться с радницем в банке. Они обменяются перед свидетелем. Уин отдаст марке, радниц, деньги. Пожалуй, это единственный путь избежать обмана. Затем деньги должны быть переведены в Нью-Йоркский банк Уинна Телексом в присутствии разницы. Довольный, что так ловко все придумал, Уинн снова предался мечтам о будущем. Что он будет делать со всеми этими деньгами? Ну, Во-первых, купит яхту. Ему всегда хотелось иметь ее а потом участок на Бермудских островах. Он видел яркие рекламные проспекты. В доме будет целая куча красоток. Всегда можно выбрать одну из них по настроению и отправиться на яхте в море. Вот это жизнь! Уин радостно ухмыльнулся. Через пару дней он получит заветный ключ к новой, полной радостям жизни. Он грезил, а время шло. Стрелки часов двигались вперед. Впрочем, он ничего не имел против ожидания, наполняя его радужными картинками будущего. Наконец он увидел Джоя, спешащего по тропинке к бунгалу. Счастливое выражение его лица опять насмешило Уинны. Можно подумать, этот ненормальный старик получил миллион, а не потерял его. Уинн подошел к двери и распахнул ее, впуская Джоя. «Принес?» — спросил Уин, и голос его вдруг дрогнул. «Да», — ответил Джой, проходя мимо Уинна в комнату. Уин последовал за ним. «Давай». Он схватил Джоя за руку, лицо его горело радостным возбуждением. Джой молча протянул конверт. Уин схватил его, торопливо надорвал, вытащил прозрачный пакет с восемью марками потом долго глядел на них. — Ничего особенного, верно? Джой отодвинулся от него и отошел к окну, настороженно следя за Уинном. — Многие вещи так выглядят. — Вот мы с тобой тоже ничего особенного из себя не представляем. Но Уин не слушал его. Он еще долго рассматривал свое сокровище и, наконец, положил марки в карман. — Ну, я пошел, Джой. Подумать только. Я теперь богат. — Передай этой кинозвезде, пусть застрелится, — думал меня провести. — Скажи, что я хитрее его. Уинс схватил сумку с вещами и вдруг посмотрел на молчащего Джоя. — Ты не разговорчив что-то, а, Джой? «Могу сказать только, что я рад, что ты уходишь», — спокойно ответил Джой. «Надеюсь, эти деньги принесут тебе счастье. Иди, а то Дон вернется скоро». «Пожалуй». Уин направился к двери, потом остановился. «Прощай, Джой. В следующий раз куплю тебе сигару при встрече». И он быстро вышел из комнаты. Джой глубоко вздохнул. Итак, так весь этот ужас, опасность, риск, ожидание полицейских каждую минуту — все кончено. Надо подумать, как объяснить все Синди. Она должна понять, что их прежняя жизнь и есть настоящая, и подходит им больше всего. Он безжизненно опустился на стул, вдруг почувствовав страшную усталость, но убежденный, что поступил правильно. «Кому нужны эти деньги?» «Не в них счастье», — говорил он себе. Закрыв глаза, он стал обдумывать, что скажет Синди. «Вы писатель, мистер Кэмпбелл». Барни приканчивал, должно быть, шестнадцатую кружку пива. «И вы понимаете, как трудно закончить историю, чтобы все сошлось». «Я всегда стараюсь это делать, чтобы не было лишних вопросов». Я сказал, что этим и отличается хороший писатель. Барни поглядел на меня подозрительно, не издеваюсь ли, решил, что нет, и продолжал. «Рассказывать историю все равно, что рисовать картину. Вот вы нарисовали ее, сидите, любуетесь, и вдруг замечаете, что не хватает нескольких штрихов» чтобы сделать ее совершенной, так? Я кивнул. — Так вот, я возвращаюсь к такому штриху. Тут он посигналил Сэму через переполненный к тому времени рыбаками зал. Вскоре Сэм возник с семнадцатой кружкой пива и огромным гамбургером. — Будете опять есть? — не удержался я. — Не потому, что жаль заплатить за лишнюю порцию, а удивленный тем, что человек в один присест может уничтожить столько еды и пива. «Надо перекусить перед сном», — невозмутимо заявил Барни. «А то буду плохо спать». «А что я люблю, кроме пива и хорошей беседы, так это поспать». Я сказал, что понимаю его. «А теперь...» — он набросился на гамбургер. «Я вернусь к двум хиппи. Помните, Ларри и другой, Робо». Барни зажевал и посмотрел на меня подозрительно. «Помните их?» Я сказал, что это два приятеля Джуди, которые были с ней в баре в ее первую встречу с Уинном, и которых он избил. Барни кивнул с одобрением. «Вот что значит профессионализм. Ничего не упускаете. Знаете что? Я часто рассказываю интересные истории идиотам, которых, если спросить, что было раньше, ничего не помнят». Окажется, что они спали в это время. Я сказал, что это неприятно для рассказчика. М да. Он помрачнел, а потом продолжал. Ларри и Роба — два глупых хиппи, которые только и делали, что ухлёстывали за девицами, курили всякую дрянь, дурью маялись. Конечно, ничего особенного в этом не было. Они действовали в духе времени. Барни поболтал пиво и покачал головой. Беда в том, мистер Кэмпбелл, что им слишком легко все дается. Они ищут легкого заработка, а найдя его, еще и норовят всех обмануть, чтобы больше болтаться без дела. Эти два молодых негодяя работали на змеиной фабрике. Сдирали со змей кожу, в то время как другие укладывали их в банки. «Ничего, работенка, а?» «Но вы удивитесь. Они зарабатывали до 120 долларов в неделю. Неплохие деньги, не правда ли?» «Я сказал, что никакие деньги не заставят меня взять в руки змею, живую или мертвую». Барни поджал губы. «Это потому, что у вас темперамент артиста, мистер Кэмпбелл. А эти двое устроены совсем не так. Так вот». Они как раз выписались из госпиталя в тот самый момент, когда Уин садился в Ягуар, чтобы ехать к Радницу. Хотя нос Лари постарались выпрямить, он у него еще болел и кровоточил, а Робо, после удара Уинна по почкам, не мог мочиться без боли. Неудивительно, что они только и думали о том, как отомстить Уинну. Правда, они неплохо провели время в госпитале. Их даже заставили помыться, но лишились заработка за это время, и настроение у них было скверное. Еще в госпитале они все обсудили и пришли к выводу, что побить Уинна они вряд ли смогут. Не хотелось снова попасть в госпиталь. Вот они и решили выследить его, узнать, где он живет, проникнуть туда, когда его не будет дома, разломать все, что там есть, а одежду облить кислотой. Эта идея пришлась им по душе. Отомстят Уинну, сами ничем не рискуя. Госпиталь, из которого они вышли, находился в двух шагах от отеля «Бельведер». И, выйдя из него, они сразу узрели на стоянке перед отелем «Ягуар Уинна», а затем и его самого, направляющегося к входу в отель. Хиппи посмотрели друг на друга, и одна и та же мысль пришла им в голову. Без колебаний — Они перешли дорогу, направляясь к отелю. Смелость Уинна таяла по мере того, как он подъезжал к Бельведеру. Он вспомнил, что Эллиот предупреждал об опасности, исходящей от радницы. «Раздавит одним мизинцем!» Кажется, так он говорил. Но тогда Уин только отмахнулся, хотя фраза произвела на него впечатление и осталась в голове. Готовясь к встрече с радницем лицом к лицу, Уин чувствовал себя не в своей тарелке. «Надо быть ненормальным», — думал он, — «чтобы принести Марки с собой в отель. Там наверняка будут вооруженные телохранители, которым ничего не стоит отобрать Марки, а его вышвырнуть за дверь. Как раз так поступил бы сам Уин на месте Радницы. Он остановил Ягуар поднял коврик под ногами и положил марки туда, подумав, что никто не догадается там их искать. Здесь Барни посмотрел на меня. «Уверен, мистер Кэмпбелл, что человек вашего интеллекта никогда бы не оставил марки стоимостью в миллион долларов в машине. Ведь вы бы подумали, что машину могут угнать в любой момент». Но, как я уже говорил, Уин мозгами ворочил медленно, поэтому так и поступил. «Его автомобиль украли?» — спросил я. Но барни как бы и не слышал моего вопроса. Уин спросил в отеле «Радница», и, к его радости, «Радниц» тут же принял его в огромной гостиной. Хольц прикрыл за собой дверь, оставив Уинна вдвоем с «Радницем», и тот коротко спросил Марки у вас... Вы предлагали за них миллион, верно? Радниц кивнул. Перед тем, как расстаться с ними, в голосе Уинна чувствовалась неуверенность, я хочу, чтобы эти деньги были переведены в мой банк в Нью-Йорк. Это можно устроить. Радниц протянул руку. Покажите мне марки. А неужели вы думаете, что я принес их с собой? Уинн попробовал ухмыльнуться. Я никому не доверяю. Встретимся с вами в банке сегодня после обеда. За это время я возьму их оттуда, где спрятал. При свидетеле в банке вы дадите распоряжение телексам перевести сумму в Нью-Йорк и получите марки. Радниц взглянул на него таким колючим, холодным взглядом, что Уин заерзал на стуле. — Хорошо, — произнес Радниц, — приходите в три часа в банк Калифорния, спросите мистера Сандерсона. Он помолчал. Опишите, как выглядят марки, Уин написал. Их точно восемь. Да. Уину никак не верилось, что этот человек, не моргнув глазом, соглашается выплатить такую сумму. Он даже подумал не попросить ли больше, но испугался выражения глаз радница. Миллион, думал Уин, мокрый от возбуждения. «Я должен предупредить, если вы зря отнимаете мое время», — спокойно продолжал Радниц, — «то пожалеете, что родились на этот свет». Угроза потрясла Уинна. «Вы мне деньги, я вам марки», — пробормотал он. «Значит, в три часа сегодня». И Радниц знаком дал понять, что разговор окончен. На скоростном лифте Уинн спустился вниз. «Эллиот дурак», — думал он, — «пугал». Все оказалось так просто. Радниц не колебался ни секунды, платя такие деньги. От радости Уин готов был плясать джигу. Двери лифта распахнулись, и он посмотрел на часы. Двенадцать пятьдесят пять. Предстояло убить как-то два часа. Уин спросил себя, — «Как это сделает парень, который стоит миллион?» И ответил, «Выпьет и хорошо пообедает». Он проверил содержимое бумажника. Там осталось 125 долларов. Ну что ж, он не будет скупиться и пообедает в ресторане отеля. Да и о чем волноваться? Через два часа он будет сказочно богат. Не замечая Ларри, следящего за ним, — Из-за развернутой газеты Уин зашел в бар и заказал двойное виски со льдом. Пока бармен занимался его заказом, Уин подошел к официанту и сказал, что он хочет столик в ресторане. Тот уверил его, что столик будет. Ларри уже проскользнул в бар и подслушал этот разговор. Он выбежал на улицу, где на палящем солнце его ждал робо. «Собирается набить желудок», — сообщил Ларри. У нас уйма времени. Он направо аптека. Пойди купи рулон бинта и побыстрее. Роба усмехнулся и побежал в аптеку. Выпив виски, Уин отправился в ресторан, где его посадили за отдельный столик. Богатые завсегдатые ресторана с недоумением поднимали брови, увидев плохо одетого, явно не принадлежащего к их кругу человека. Уин заметил это, Но плевать он на них хотел. Он развалился на стуле и огляделся вокруг с волчьей ухмылкой. — Я не хуже вас, — думал он. — Через два часа у меня будет миллион. Через месяц — собственный дом и яхта. И он в последний раз обедает в одиночестве. Каждая куколка в радиусе пяти миль будет драться, чтобы составить ему компанию как только распространятся слухи о его состоянии. Его немного смутило то обстоятельство, что меню подали на французском языке. Но догадливый метр оказался под рукой, и в конце концов Уин предоставил ему выбрать для себя копченого угря и грудку цыпленка в соусе омара. Пока Уин обедал, Робо вернулся из аптеки и присоединился к Ларе. После госпиталя, где их отмыли, они выглядели вполне респектабельно, ничем не отличаясь от других молодых людей, приехавших на каникулы в город. Никто не обращал внимания, когда они возились около Ягуара у Инна. Под прикрытием робу Ларри отвинтил крышку бензобака, отмотал бинт, и конец его опустил под днищем автомобиля. Все заняло секунды. Ларри зажег спичку и поджег конец бинта, который держал в руках. Бинт начал тлеть. У них была минута, чтобы отбежать в безопасное место к пальмам, стоявшим недалеко от стоянки. И тут раздался взрыв. Рванул бак Ягуара, который запылыхал вместе с марками, стоившими миллион долларов. Взрыв был столь силен, что вылетело несколько стекол в отеле. — Ну, мистер Кэмпбелл, — заключил Барни, — вот и вся история. Он посмотрел на пустой стакан, потом на настенные часы, которые показывали уже два пятнадцать ночи. — Мне уже пора спать. — Но остались несвязанные концы, — напомнил я. — Как еще по одной на дорожку? — Я возьму виски, а ты... Маленький паучий ротик сложился в улыбку. Никогда не скажу, нет стаканчику виски. И он замахал ручищей Сэму. Во-первых, что случилось с Джуди Ларимор? Спросил я. На толстом лице барни отразилось неодобрение. Найдете ее в клубе Адама и Ева в любое время. Она все так же в поисках мужчины денег. Немного пополнела, чуть слиняла но выступает в прежнем амплуа. А Уин? Не стоит и говорить, что Уин как сумасшедший ринулся к выходу, побив все рекорды скорости, когда швейцар появился в ресторане и спросил, чей ягуар с нью-йоркским номером горит на стоянке. Увидев пылающий ягуар, он окаменел. Стоял белый, как бумага. А в это время Ларри и Робо просто лопались от радости. Потом на плечо Уинна легла чья-то рука, и голос Хольца спросил, марки были в машине? Уинн мог только кивнуть. «Мне жаль тебя», — только и сказал Хольца, пошел докладывать радницу. Полиция схватила Уинна, когда он попытался на попутках уехать в Джексонвилл, без машины, вещей и денег. Кто-то заявил о нем полиции. И вам не надо говорить, кто. Детектив из Майами опознал его. И Уин загремел на пять лет за ограбление с применением насилия. Сэм принес виски. Барни чокнулся со мной. Здоровье вам, мистер Кэмпбелл. Очень хорошего здоровья. А Эллиот... Я думал о том, сможет ли Барни закончить рассказ или его доконает виски. Напрасно я обеспокоился. Его возможности не знали границ. Эллиот! Он пожал массивными плечами. А вы разве не читали? Так вот, когда Джой рассказал, что он сделал, Эллиот скупо усмехнулся и сказал Джою, что он поступил правильно. Джоя, конечно, больше интересовало, что думает Синди. Она молча смотрела на Эллиота, и Джою очень не нравилось выражение ее глаз. Но он не уставал повторять себе, что Синди молода и через год, а может и меньше, забудет Эллиота. Эллиот сказал им, что уезжает в Голливуд, что, возможно, не все потеряно, что его агент, наверное, подыщет ему работу. Ни Джой, ни Синди — Не он сам, не верили в это, хотя сделали вид, что такое возможно. Эллиот пожал руку Джою, пожелал ему удачи, сказав, что ему было хорошо в их компании, как никогда. Джой растрогался. Он видел, что Эллиот говорит от души. Потом Эллиот повернулся к Синди. — Я говорил тебе, Синди, мы не созданы друг для друга. Прости меня, — он улыбнулся ей, — и прощай. Он ушел, даже не дотронувшись до нее. Синди спрятала лицо в ладонях и горько заплакала. Джой и не пытался ее утешить. Он подошел к окну и смотрел, как Эллиот сел в альфу и отъехал. Вспомнив слова Эллиота, о которых рассказывала Синди, «Без денег ты мертв», Джой прошептал, когда машина скрылась за углом, «Прощай, Эллиот». Барни прикончил виски и шумно выдохнул. По пути в Голливуд Альфа Эллиота столкнулась с трейлером. Водитель был пьян. Эллиот скончался на месте происшествия. Барни чихнул и вытер нос рукой. Правда, пьяный клялся, что Эллиот мог избежать столкновения. Но кто поверит пьяному? Как бы то ни было, автокатастрофа спасла Эллиота От самоубийства, ведь именно такой конец уготовил он себе. Барни помолчал и покачал головой. Судьба иногда играет злые шутки, не так ли? Да, это так. А Синди и Джой все еще работают в городе? Ну, нет. Барни потряс головой. Они теперь живут в Кармеле. У них симпатичный домик, и они больше не воруют. Они теперь, что называется, вполне респектабельные люди. Джой ведет хозяйство, стрижет газон два раза в неделю, ходит за покупками. Синди работает в очень приличном отеле регистратором. Кажется, так это называется. Из того, что мне известно, мистер Кэмпбелл, а вы знаете, что я чутко держу ухо к земле, Синди счастлива, как может быть счастлива хорошенькая девушка без мужа. Я мало что понял и спросил, но как они смогли купить дом? Посмотрев на пустой стакан, Барни вздохнул. «А давай еще по одному на сон грядущий», — сообразил я. «Надо же свести все концы с концами, хотя и ночь на дворе». А, прекрасная идея, мистер Кэмпбелл». Барни немедленно помахал Сэму, и тот принес еще два виски. «Это уже почти другая история». Барни взял стакан. Прошел час, как уехал Эллиот. Синди проплакала все глаза, хотя Джой очень старался ее утешить. Как к бунгало подкатил автомобиль с шофером. Из него вышел пожилой джентльмен и пошел к бунгало. Испуганный Джой открыл ему дверь. — Меня зовут Пауль Ларимор, представился незнакомец. Насколько мне известно, здесь живет молодая женщина. Я хотел бы ее увидеть. Джой уже представил себе, как полицейские ведут их в тюрьму, и по спине у него поползли мурашки. Синди подошла к двери и печально улыбнулась Ларри Мору. — Извините меня, я взяла ваши марки, и теперь сожалею об этом. Джой чуть не потерял сознание от признания дочери, но Ларимор только улыбнулся в ответ и спросил, может ли он войти. Они впустили его, и тут Джой увидел в его руках альбом с Марками, который оставила ему Синди. — Не надо извинений, — начал Ларимор, как только его усадили. — Вы избавили меня от больших неприятностей. Расстаться с Марками было свыше моих сил. И рано или поздно я попал бы с ними в беду. Возможно, вы спасли меня от тюремного заключения. Надеюсь, вы не держите их у себя. Нет, мистер Ларимор, ответила Синди. Один человек продал их. Не позавидую тому, кто их купил. Ларимор пожал плечами. Но не в этом дело. Я рад, что они не принесли вам беды. Я принес ваш альбом. Просмотрев его более внимательно, я обнаружил там редкую марку с опечаткой. Я хочу иметь ее в своей коллекции и предлагаю вам двенадцать тысяч за нее и весь альбом. Барни допил виски. Вот почему они имеют домик в Кармеле, мистер Кэмпбелл. Смешно иногда складывается жизнь. Он зевнул. — Ну? — А теперь я пошел спать. Потом он наклонился ко мне и многозначительно сказал. «Хочу еще раз напомнить вам, что нет ничего в этом городе, о чем бы мне не было известно. Захотите послушать еще какую-нибудь историю, знаете, где меня найти». Я помолчал немного, потом поблагодарил его. «Жалко Элиота. «Сказал я ему». Барни наморщил толстый нос. «Ему лучше было умереть, мистер Кэмпбелл. Я не испытываю симпатии к людям, у которых не держатся деньги». Он прищурился. «Так говорите, еще двадцать долларов, мистер Кэмпбелл?» «Столько вы мне дали в прошлый раз. Да? Я дал ему еще двадцать долларов». «Ну, про тебя-то не скажешь» что ты не умеешь обращаться с деньгами, не так ли? — Верно. Он спрятал деньги в карман и тяжело поднялся. — Спокойной ночи, мистер. Прекрасных снов. Я наблюдал, как он прошествовал через бар и вывалился в горячую звездную ночь. Потом встал и направился к стойке, чтобы расплатиться с Сэмом. Конец книги. Декабрь 1991 год. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.